Агня Барто У страха глаза велики. Странный характер у школьника Вовки. Вовка бледнеет при виде обновки. Новую кепку купили вчера. Бедный мальчишка ревел до утра. Он отказался от новых сандалий. Я не надену их, Вовка скандалил. Я не надену их, в них не пойду. Лучше умру я, имейте в виду. Нравится Вовке быть плохо одетым. Что ж он, неряха? Нет, дело не в этом. Вовка боится, поймите бедняку. Вдруг еще примут его за стилягу. Лучше худые надеть башмаки. Вот уж у страха глаза велики!